Экспедиция получилась не такой монументальной, как рисовалось Анисию. Два десятка стражников во главе с исправником и несколько добровольцев, вот и все войско. Трое соседей-помещиков во главе с Антоном Максимилиановичем Блиновым, который на правах бывалого охотника был утвержден в должности архистратига, ученый-фольклорист Петров, без ружья с одним только сачком, будто явился бабочек ловить, лекарь-целевый Кокшайский да оба пахринских миллионщика Папахин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 Черная кепи, красный редингот, в руке тонкий хлыст. Что, кстати, было не так глупо. Из крестьян, несмотря на обещанное вознаграждение, идти в топ вызвался всего один, тощий дед землистым лицом в драном трюхе. Антон Максимилианович пожал волонтеру руку и назвал его представителем нового сознательного крестьянства. Но при ближайшем рассмотрении представитель оказался не вполне трезв. Был он ужасно оборванный, но при этом в крепких брезентовых рукавицах и почему-то с пустым мешком на плече. Прихлебывал с бутылки, временами пританцовывал на месте, напевая какие-то монотонные припевки. Фольклорист подобрался был и к носителю устного народного творчества, и даже блокнот достал «но». Крестьянин послал ученого по матери. Еще объявился Анисий, знакомец, бессловесный мужичонка, что искал скорпию в пруду. Завидев Тюльпанова, начал тыкать себе пальцем в рот, дай ему сахару. Хоть и дурень, а понял, для чего собралось столько народу. Шипел по-змеиному, мычал, подпрыгивал и вообще всячески выражал одобрение затеянному предприятию. Прогнать убогого не было никакой возможности. Всего цепочка получилась из 36 человек, чего для настоящего прочесывания, конечно, было недостаточно. Длиной болота было 8 верст, Шириной в полторы. Какой ж тут гребень. Вся надежда была на опытность Антона Максимилиановича. Председатель наморшал лоб, переставил охотников по-своему. Анисия, как делегата официальных инстанций, поместил по правую руку от себя. Следующим, по требованию Тильпанова, единственного крестьянина, надо было за пенчугой приглядывать, чтоб упаси Божий не утоп. Потом Малохольного.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 До островка шагали след в след. Они то и дело оглядывался на крестьянина, но тот ничего, Шатат шатался, однако не падал. Дурачок тот, похоже, и вовсе ощущал себя в болоте приотлично. Зато сам губернский секретарь сплоховал. Шарахнулся в сторону от высунувшейся из воды черной головки с желтыми пятнами по бокам, да и провалился с маковкой. Антон Максимилианович сразу же ухватил Тюльпанова за шиворот и поставил обратно на тропинку. Но Аниси успел наглотаться слизи с лягушачьей игрой. От этого казуса у него началась меланхолия и нервическое дрожание в коленках. Если он обычного ужа так испугался, что ж с ним будет, если из-за кочки вдруг высунется змеиное головище величиной с дыню? Ну и мокрость к куражу тоже не прибавила высоченных болотных сапогах, теперь хлюпало по доброму ведру воды. Ладно, кое-как добрались до сухого, растянулись с цепью. Весной, когда ходил на Шнырков, я видел вон за теми кустами какие-то норы, показал Блинов, но не придал значения, думал, водяные крысы. Пойдемте-ка, Аниси Петеримович, проверим. В самом деле, за кустарником среди корней. Виднелись три норы. Две рядом, одна поодаль. — Перчатки есть? — спросил председатель. — Нету? Ну, возьмите мою, а я левый. Остальные охотники двинулись дальше. Только дед остановился, забулькал самогоном из бутылки, да убогий присел под норы на корточки. Аниси натянул Блиновскую лайковую перчатку, отодвинул дурака и стал собираться с духом. Сховаться в черный лаз ужасно не хотелось. Даже если и крыса, все равно, коли цапнет за палец, не обрадуешься. Но когда Антон Максимилианович, не раздумывая, влез в первую из нор по самой плечо и принялся там шуровать, Тюльпанову сделалось совестно. Он закусил губу, встал на корточки и решительно засунул руку внутрь. Раздалось громкое свистящее шипение, и прежде чем Анисий успел отпрянуть, кисть пронзила обжигающей болью. С истошным воплем он шарахнулся, рывком вытянул руку и завыл от ужаса, когда увидел, что к прокушенной перчатке приросла огромная рамбовидная башка с уже знакомыми губернскому секретарю свирепыми глазками. За башкой потянулась и упругой черно-желтое туловище толщиной, санись его шею, а то еще упитанней. А, мама! Позорно всхлипнул тюльпанов и задергал рукой, чтобы высвободить ее из ядовитой пасти. Скорпия разжала челюсти и с неожиданным проворством метнулась в заросли. Вон она, держи! Закричал блинов, срывая с плеча берданку. Дурачок с торжествующим воплем прыгнул по кошачьи!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 Председатель засуетился вокруг гибнущего Тюльпанова. «Господи, беда-то какая! Вдыхайте глубже, ртом дышите! Главное, чтоб грудную клетку не сковала. Поздно. Аниси почувствовал, что именно вздохнуть-то он и не может. Рот раздевал, а воздух в легкие не шел. «Вот он, паралич дыхания!»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 Если уже и так вздохнуть нельзя. Из заросли вывалились оба крестьянина, похожие на сросшихся боками сиамских близнецов. Дед рукой в брезентовое рукавище держал скорпею за шею, дурачок прижимал к груди крепко ухваченный хвост. Змея же оплетала обоих живыми пульсирующими кольцами. — Чистый лакон, — отрешенно подумал Анисий, который вспоминал в эту минуту покойницу-маменьку, сестру-соньку. Ираста Петровича массу. Прощайте все, кого любил. Прощай, синее небо и зеленые листва. — Бейте ее, гадину! — крикнул Блинов. — Ножом ее, ножом! В ответ донеслось. — Зачем же ножом? Мы ее в зоологический сад. — М -м -м, Вот и предсмертное помрачение.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 Молодой человек даже не попытался уразуметь, каким образом старый пинчушка вдруг превратился в шефа. Добренного ли, когда жизнь на самом донышке и продолжает вытекать капля по капле? Каким бы чудом вас сюда не занесло, Ирас Петрович, лучшего прощального подарка и пожелать нельзя. Прощайте, шеф. Прошелестел Анисий на последних крохах воздуха, еще остававшегося в легких. Ирас Петрович нахмурился. — Эй, эй, Тюльпанов, вы только не вздумайте в самом деле представиться. Стыдно это от одного страха помирать. С укором взглянул губернский секретарь на любимого начальника. — Зачем обижаете умирающего, господин Фандорин? Грех это! От обиды еще воздуху выдавилось...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 Она на вас я справился в волосной читальной по зоологическому атласу. Великолепнейший экземпляр. Не правда ли, Антон Максимилианович? Земец был бледен и тряс головой, словно отгоняя наваждение. Анисий же молча, возможности говорить уже не было, ткнул себя в кадык. — А как же, мол, паралич дыхания? — шеф велел: — Ну-ка, скажите, апчхи! Тюльпанов удивился, но чихнул.